Глава вторая. Гвинден. Стихли посторонние звуки, мир словно замедлился. Возросшее внутричерепное давление грозило взорвать мою голову в любую секунду. Я завис на грани обморока, цепляясь замерно звучащий голос. С каждым словом его тон постепенно менялся. Первое предложение было сказано механически. Интонация, ритм, паузы. Все это просто вопило, что говорящий не состоял из плоти и крови. «Приступить к...» Неизвестный смолк. Заговорил неуверенно. Как человек, что прожил всю жизнь немым и в результате невероятной операции, впервые смог использовать голосовые связки по назначению. «Приступаю к фазе номер два. Адаптация». В его тоне проскользнуло любопытство. «Произвожу необходимые изменения» холод сменился легким исцеляющим теплом боль медленно стихла ощущение что мою душу дробят на атомы исчезло. мои глаза не уловили каких то изменений, но тело прочувствовало почти неуловимую рябь, что прошла волной сквозь всех нас сквозь окружающий мир игроки нет выступающий задумался путешественники ваша старая жизнь осталась за порогом. «Оплачьте ее и забудьте навсегда!» «Вяшарон дает вам новый шанс!» В его голосе слышалось все больше душевного жара. «Незримый человек! Человек ли?» Теперь он звучал естественно, старался, вкладывая эмоции в слова, но получалось у него слегка неумело, будто в действие пришли порядком атрофированные мышцы. «Не упустите его!» «Постройте новую жизнь! Выкуйте новое будущее! Только от вас будет зависеть, каким оно будет!» Установилась долгая тишина, и я уже решил, что невидимый оратор закончил. Однако он вновь заговорил. «Я ставил вам прощальные дары, реликты ваших старых возможностей. Используйте их, но не будьте зависимы от чужой силы». «Однажды она исчезнет», — строго проговорил неизвестный. «Я сделал для вас все, что мог. Теперь ваша жизнь в ваших руках». Ощущение тепла, чужого присутствия пропало. Звуки стали громче, окружающие отмерли. «С нами говорил Бог». «Нет, кто-то, стоящий над богами». Демиург. Глубокая убежденность в этой мысли поселилась внутри меня. Однако было еще кое-что: куда менее одухотворенное и куда более приземленное. Безумно переполненный мочевой пузырь, который собирался разорваться, будто я в жизни никогда не облегчался. Хотя можно сказать, что так оно и есть. Не думая, врубил зайчий бег и рванул по улице, выискивая что-то похожее на трактир. И когда мои выпученные от напряжения глаза. Нашарили вывеску и ошвырнул себя прямо сквозь стену астральным прыжком, опережая бегущую вслед за мной толпу. В эту секунду я был готов сжечь любой, даже самый длинный, кулдаун, чтобы быстрее оказаться в нужнике. Появившись в общем зале, пробуксовывая, устремился в подсобку. По пути шиб какого-то посетителя, но даже не оглянулся. Первая дверь — ледник с продуктами. Мимо — вторая дверь, кухня, снова нет. Третья дверь — о, да, святые ляжки эстрикс. Ощущение дивное, знакомое лишь тому, кто терпел много-много часов. Блаженство. Журчание продолжалось невыносимо долго, почти смехотворно долго. В какой-нибудь комедии из этого получился бы неплохой гэг. Снаружи в дверь забарабанили. Да с таким напором и силой, что створку выгнала дугой, дверная ручка истерично задергалась... Металл сминался по чужим усилиям. Стараясь не вглядываться в яму на полу, закрепил портки и шагнул в коридор. Меня отпихнули резко и зло, еще и бросили в догонку «Чуть не обоссался из-за тебя, козлина!» Пожав плечами, развернулся и присвистнул. Очередь из игроков идвилась ко входу в таверну. Стояли плотно, слишком плотно. Все подергивались, переминаясь как первоклашки. Лица красные, потные, волосы липнут паклей. Девушки не краше парней. В очереди маты споры. Каждый хочет попасть первым. Кто-то, не выдерживая, убегает на улицу. Боюсь, переулки сегодня будут испачканы, и притом очень сильно. И вот уже, когда я вышел наружу, изучая очередь, что выстроилась аж вдоль здания, меня догнало осознание. Вяш Нет необходимости ходить в туалет. Не было. До сего момента. Нет по-настоящему голода и жажды, лишь их бледные подобия. Что за ерунду затеял Демиург? К чему он нас адаптирует? К необходимости искать уборную? Пока я задавался философскими вопросами, глаза продолжали сканировать обстановку. Фреймы игроков изменились. Они еще больше слились с фоном, став совсем незаметными, почти прозрачными. Текст содержал слегка иную информацию. Ремняшка, дроу, мак, 34 уровень, полностью здорово. Именно за последнюю часть я и уцепился. Полностью здорово? Где количество ХП? Где хотя бы проценты? Проверил себя, мой фрейм выводил аналогичный текст. «Пропал!» — истерично взвизгнула какая-то жрица в очереди, привлекая мое внимание. «Кто?» — с напряжением в голосе уточнил ее случайный сосед. «Воскрешающий спел! Пропал из списка! С концами!» С каждым словом, усиливая крик, ответила эльфийка. «У меня тоже!» — глухо вторил ей Минотавр пладин «Какого хрена?» «Боже, боже, боже!» — монотонно повторял Гоблин, прижав к острому зеленому лицу ладони. Он сидел прямо на брусчатке, раскачиваясь из стороны в сторону. «Да что происходит?» рявкнул кто-то зверея справа от меня. «А ты еще не понял?» С бессильной злостью ответил ему другой игрок. «Все! Приплыли! Сушите весла!» «Нет воскрешающих спелов, Нет воскрешения!» фирмач Необратимая смерть!» «Охренеть!» В звенящей тишине протянул орк. «Может, на кладбоне все еще работает рез?» С опаской задал вопрос Кенку в ярко-зеленых штанах. «Хочешь проверить?» Внезапно разъярился тот самый тролль, что ломился ко мне в туалет. «Обилки! Гляньте, обилки!» Зарала та самая жрица. «Урон!» «А? Шо?» Распахнув вкладку, прочитал первый попавшийся текст. Косящий взмах. Ранг необычный. Пятый уровень. 5 из 5. Мгновенное действие. Восстановление. 44,3 секунды. Расходует энергию. Требует одноручного меча. Убойная сила. Высокая. Вы оружием по широкой смертоносной дуге и наносите удар всем врагам в радиусе 8 метров от себя. Атака частично игнорирует броню и может сбить с ног. Да, пропал урон. Вместо него возникла какая-то убойная сила. Но это еще не все. Исчезло указание, сколько энергии жрет активация. Собственно, сама полоска энергии на моем бесцветном фрейме тоже лишилась цифр. Я просто ощущал некоторый внутренний резерв у себя в области пупка. Формулировки требуют экипированного одноручного меча. Пропало второе слово. Как и окно экипировки в принципе. Вкладки как не бывало. Описание самой способности лишилось многих деталей. Процентов, во-первых, а также вероятностей. Я понял, что косячий взмах прежде игнорировал 65% брони и сбивал цель с ног с шансом 40%. Почему остался кулдаун? Как это вообще работает? Мысленно попытался выстрелить воздушным лезвием в небо, и мне даже удалось. Легко и просто, как всегда. Однако кое-что было иначе. Я прочувствовал течение маны в своем теле, от мозга к рукам, бурный всплеск в момент активации. Внезапно понял, что это далеко не первый раз. Мне доводилось и раньше чувствовать что-то подобное, когда я вливал ману сначала в свирета, а потом и в Заракаса. Невидимый снаряд умчался в темноту, а я сосредоточился на внутренних ощущениях. Спохватился, сделав два шага назад. Не хватало на бумеранг нарваться. Кулдаун в 32 секунды. Это было похоже на напряжение в мышцах после подхода к штанге. При этом оно касалось именно этого заклинания. Мысленно врубил левитацию и легко поплыл вверх. Напряжение, связанное с воздушным лезвием, медленно спадало. А смогу ли? Смог. Повторно выстрелил прозрачным серпом, не дожидаясь полного восстановления. Он исчез в бескрайних просторах пещеры, резкая боль в висках, надрыв, который грозит разорвать что-то неосязаемое, но от того не менее важное. Если снова проигнорирую предупреждение Поплачусь. Опустившись на землю, продолжил изучение описания. Раньше информация давалась в базовом варианте и уточненном за счет экипировки и отчивок. Сейчас сразу выводилась фактическая информация. Можно сказать, что Демиург произвел некий срез в состоянии игроков и зафиксировал его как новую базу. А кстати, что стало с остальными окнами интерфейса? Вкладка со списком ачивок исчезла, туда же улетело окно системных настроек и действия, нет больше даже кнопки логаута, что после катастрофы горело серым и не работало, нет чата... Пропал даже намек на форум, который так перестал открываться. «Чата нет!» Вроде бы зафиксировал, но не осознал, а сейчас пробрало. «Я теперь не знаю, что происходит через полмира от меня. Аврора не может написать, если что-то случится, ребята не смогут связаться в случае форс-мажора. Кольца, свитки!» Кираша что-то говорил про кольца для мысленного общения. «Они срочно мне нужны!» Окружающие игроки тем временем бурно обсуждали новое положение вещей и говорившего с нами анонима, кто-то предположил, что это Малак, кто-то, что это Аксиас. Версий о Демиурге не прозвучало. Он явно оставался куда менее известной фигурой, чем я думал. Причитающий на брусчатке гоблин тем временем стянул кожный шлем и начал стерично вырывать свои так не сильно густые волосы. «Я навсегда останусь трёмным карликом!» Э, за что? В его руках показался кинжал, но, стоявший ближе всех к нему дроу, успел повалить слетевшего с катушек лицом в пол. Вырвав из зеленой когтистой лапки нож, Эльф отбросил его в сторону. Эй, парень, не дури! успокаивающе заговорил спаситель. У тебя шок, как у всех нас! Не нужно торопиться, погоди! Таверно выплевывалось у новых и новых облегчившихся игроков. Обсуждения разгорались с новой силой. «Аук исчез!» — гаркнул отдувающийся орк, примчавшийся со стороны торгового квартала. «Все здание!» — с круглыми глазами уточнила ремняшка. Гонец продолжал пыхтеть, согнувшись и уперев ладони в колени. «Вот, тоже странность. Усталость была и раньше, но совсем не такая реалистичная, не такая интенсивная». «Клерки на месте?» Наконец ответил Орк. «При разговоре не появляется окно интерфейса. Спрашивают, что хочешь продать или купить». Ну как, окно личной торговли?» Протянул Минотавр Паладин, поворачиваясь к ближайшему игроку. Сделал движение рукой и крякнул. «Тоже пропало!» Рыдающий гоблин тем временем затих. Дро отпустил его и отошел на шаг в сторону, продолжая поглядывать на нервного коротышку. «Это просто сон!» Внезапно заорал тронутый и прыгнул с места на своего спасителя. В его руках блеснул второй кинжал, размашистое рубище движения, а эльф попытался уклониться, наступился оступился, падая на задницу. Лезвие проскрежетало по кольчуге, та выдержала, однако клинок ушел дальше, рассекая галеное предплечье. Никто не успел среагировать. Так и застыли в шоке. В ту же секунду обильно хлынула кровь, а Дроу машинально двинул кулаком Гоблину в ухо. Самый простой предсказуемый удар. Тяжелая кольчужная перчатка встретилась с непокрытой головой, лязгнула. Мелкий безумец рухнул, как подкошный. Нокаут. Вгляделся в его фрейм. Явно без сознания, но никаких дебафов, ни оглушения. Ничего такого. Нет Блида и на Дроу, однако кровотечение из глубокой раны говорило об обратном. И оно не думало прекращаться. Хейдаро, Дроу, Багровый бич, 116 уровень, удовлетворительное состояние. «Врача, врача, позовите врача!» Бездушно выпалила какая-то женщина. «Какого нахрен врача? Где Одна из жрицу трактира сориентировалась и скостовала заклинание. Рана на руке пострадавшего закрылась. Хотя бы Хилси еще работает как надо. На шум подвалила городская стража, и я нужным ретироваться. Планы остались невыполненными. Я так и не добрался до аукциона, не заглянул к алхимику, как хотел. Сейчас меня волновала ситуация в Рунсике. Туда я прыгнул с помощью очередного свитка возврата. В деревне было спокойно. Слава богам! Зато в местном трактире стоял дикий гул. Казалось, кричали одновременно вообще все. «И что ты предлагаешь?» — Орал обычно спокойная, как в смокер. «Подать петицию разрабам? Так нет их больше, все!» «Ну не сидеть же на жопе ровно!» Надрывался в ответ волчок. «Надо что-то делать! Нам с тобой еще повезло, посмотри на Киву!» Ладонь ткнула в наг, растекшегося лужей по стулу. «Ребята, ребята!» Пыталась привлечь внимание открывашка. «Это еще ничего не значит!» «Ты издеваешься?» Грохнул кулаком по столу Костяшкин. «Тебе тот хрен все четко прояснил! Мы застряли здесь! Навсегда!» «Почему? Потому что какой-то бесплотный козел так сказал!» Рявкнула Дженни. Протолкнулся в центр. Никто даже не заметил, увлеченный спором. Ярость бури... Вновь почувствовал, как мана полноводной рекой бежит по внутренним каналам, но сейчас заметил чуть больше. Она не просто выплескивалась из моих рук. Она свивалась определенными узелками, узорами, прежде чем покинуть поры. Удар грома, оглушающий грохот. Толпу раскидала в разные стороны. Мебель треснула и разлетелась в дребезги, в воздухе медленно оседала деревянная крошка и пыль. «Прекратить истерику», — произнес тихо и намеренно, безэмоционально. Ребята трясли головами, терли уши, но в целом никто не пострадал, кроме интерьера, конечно. Только что я изрядно задолжал трактирщику. «Гвин, ну твою, а!» Протянул Фобос, помогая Финке подняться на ноги. «Умеешь эффектно появиться!» Прокряхтел Деймос, хрустнув поясницей. «Олег!» Аврора улыбнулась и обняла меня. Сразу же гора с плеч свалилась. Ситуация ухудшилась. Это не повод всем пересориться. Окинув взглядом стальных крыс, продолжил я. «Сейчас нам нужна информация. И как можно больше. Нужно зафиксировать каждое изменение, каждую крошечную деталь, что пропало, что добавилось, что работает как прежде, что нет». «Если мы действительно застряли здесь без шанса вернуться, вы все еще можете полагаться на меня. А я хочу знать, что могу полагаться на вас». Замолчал. «Так я могу?» В наступившей тишине раздался дружелюбный голос. «Братишка, я всегда прикрою тебя, а ты меня!» улыбнулся Маджестра. «Чертовски верно!» ухмыльнулся я. «Что нам делать?» Деловито осведомился про лич. Разбивайтесь на двойки и отправляйтесь в разные города и веси. Внимательно слушайте и запоминайте, осторожно задаете вопросы, не отсвечивайте, не забывайте про свитки маскировки. Маджестра раздаст каждой паре по точке назначения. Вечером встречаемся здесь и обсуждаем все, что узнали. Офицеры, ко мне на пару слов. Отойдя в сторону... Заговорил, убедившись, что кроме Фурии, маджестра и Фобоса поблизости никого нет. Первое. Нужно приобрести двусторонние свитки или кольца для мысленного разговора. Точно не знаю, как они называются. Кроме того, закупить провизию, алхимию и прочие расходники. Все, что может резко исчезнуть или подорожать. Аукционы еще работают, но теперь как-то иначе. Возьмите это на себя, хорошо? «Не вопрос», — кивнула Арчанка. «А ты куда намылился?» Хочу послушать, что говорят умные люди. Попробую поймать кого-то из главных кланов. Осторожнее там. Осторожно заметил Барт. Естественно. Аккуратность — мое второе имя. Вместе с трендец всему живому. Хмыкнул Фобос. Ну да. У меня длинное, почти испанское имя. Гвиндон Аккуратный трендец всему живому. Осклабился я. Де Эверхарнес Делос Рунсвик. Улыбнулась Аврора. Перфекто! Показав большой палец, активировал астральный прыжок. В Алдертайде царило оживление, но оно и понятно. Прогуливаясь, стелся по улочкам, внимательно развесил уши, пытаясь уловить каждую кроху информации. Добрался до торговых рядов, где стояли уличные палатки с всякой всячиной. «Что-то двуживущие сегодня носятся, как безголовые курицы!» флегматично заметил тролль, торговец с кабинными изделиями. Что с них взять? Пожал плечами Тифлинг портной. Дикие они. Купил уже жетон на великое аресталище. Всю ночь вчера в очереди отстоял, буркнул первый. Поверь, зрелище того стоит. Мой батька частенько рассказывал мне о прошлом состязании, как горгодон железноликий сразил бывшего чемпиона, как он дар принимал из рук. О чем гвозди, уважаемый? От воспоминания о прошлом тролль отвлек прохожий. Три медика за простые и пять за хорошие! ответил здоровяк. Покупатель возмутился. Завязались торги, плавно переходящие в ругань. Еще минут тридцать я бродил по столице, внимательно слушая игроков. Кое-что интересное промелькнуло, но пока маловато. Внезапно глаза уловили известный мне ник. По улице, сгорбившись, двигалась знакомая фигура: Аймдрыщ, гоблин, чернокнижник. «Культ Инферно, 130-й уровень, полностью здоров». «Ну, привет, родимый!» Пристроившись в кельваторе, последовал за ним. Зеленый предатель мрачно шлепал погруженный в свои думы. При этом неразборчиво бормотал себе что-то под нос. Забрал хреносос! За кого он меня принимает? Это принеси то! Но по бегушках какой-то!» А пока находился в довольно приличной части города, поэтому я не торопился, продолжая наблюдать. Постепенно он спускался все ниже в знакомые мне трущобы. Чистая каменная кладка уступила место обшарпанным и заляпанным стенам. Запах выпечки, овощей и фруктов сменился вонью немытых тел, водорослей и помоев. «Да где этот хренов каркун?» Внезапно взорвался гоблин, замерев на перекрестке. Выбрал случайное направление и углубился в тесный проулок. Как я его найду здесь! Гребаный демидрол, гребаная Эленвана! Да он того торговца ищет, что мне доспехи для курта продал. Курт! Усилим отогнал воспоминания и сократил дистанцию. Ну что ж ты так имя своего Гэма поласкаешь? Потечески ласково спросил я, возникнув за спиной коротышки. Сдернул его в воздух одной рукой и вонзил кинжал под лопатку. Для затравки. Она ж тебе вместо матери, юдушка Виск, готовый вырваться изо рта, перекрыла моя пятерня, плотно прижатая к его губам. А имдрыш задергался у меня в руках, болтая ногами. Еще бы. Я держал его на весу, как ребенка. Ощутил каст заклинания. Тонкие нити грязно-зеленого цвета заструились вдоль его тела от головы к рукам. «Не в мою смену». Мгновенно перекинул его тушку в воздухе, вбивая кулак, утяжеленный ножом, в тощий живот. Удар поддых. В этот момент я был на взводе, поскольку не знал наверняка, прерывает ли эта способность до сих пор заклинания. Прерывало. Слюни перемешку с желчью вырвались из его пасти мне на штаны. Фу. Снова пытается кастовать. Вот ведь упорный. Зубатычно Злой удар в челюсть заставил его голову мотнуться назад. На прошлой атаке я прозевал этот момент, но сейчас прочувствовал хорошо. Так же, как при использовании заклинаний мана струилась внутри меня, при активации способности поток энергии бежал по незримым каналам. От пупка к кистям. Мана ощущалась чем-то эфемерным, прохладным, спокойным. Энергия — материальным, горячим и буйным. Подобно кипятку, она хотела вырваться на свободу. В момент, когда мой кулак зуботыченный соединился с его челюстью, из костяшек выстрелил почти невидимый сноп энергии. Распространился сквозь кости доходяги и завершил свой путь у него в мозгах. Никакого индикатора на его фрейме не появилось, но я четко осознал, что он оглушен. Во-первых, его лицо приобрело тупое, осоловевшее выражение, а во-вторых... Я краем сознания чувствовал свою энергию, внедренную в чужое тело. Она истаивала стремительно. Когда им дрыщ пришел в себя, кончик кальсара уже впивался ему в ямку на шее. Кровь медленно капала на магический балахон. Я держал его на весу, прижав к грязной стене. — Кто ты такой? — испуганно пискнул чернокнижник. — Не угадал? — мягко заметил я. И лапы Брута пронзили его костистые плечи. Хитиновые лезвия прошили ткань, тело и ушли глубоко в камень. Гоблин повис, пригвожденный к стене, пытаясь завопить сквозь сдавленное горло. Сейчас моя очередь задавать вопросы, дурашка. Широко-широко улыбнулся, демонстрируя клыки. Как же хорошо, когда руки свободны! Брут, ты чудо! Паук ответил мне довольным стрекотанием. Я сейчас скажу! все, что знаю!» — часто закивал собеседник, с ужасом взирая на две суставчатые конечности, растущие из моей поясницы. «Конечно скажешь», — согласился я. «Я убил тебя всего однажды. Это никак не покрывает твой долг». «Долг?» — пискнул мой визави. «Ты туго соображаешь, да?» Шипы провернулись в теле чернокнижника. Его пасть раскрылась для отчаянного крика на моя ладонь, Уже перекрыл ему кислород, оставляя место только для приглушенного сипения. Аймдрыщ, гоблин, чернокнижник, культ Инферно, 130 уровень, состояние средней тяжести. Что ты здесь делаешь? равнодушно поинтересовался я. Меня меня отправили к небесю. К торговцу! Зовут Каркун. Зачем? Через него можно купить запрещенные товары! немедленно ответил собеседник. Те, что науки не достать! Что конкретно хотела Эленвана? Прожик! Брякнул гоблин так, будто это что-то должно было мне объяснить. Это еще что? Норкота! сжался кротышка. Весь мир летит в задницу. А вы хотите кайф поймать? не поверил я. Да! Вновь закивал Андрыщ. У ребят крышу рвет от стресса и страха! Прожик помогает! Как сегодняшнее серверное сообщение прошло, она меня сразу отправила за дозой. Точнее, не меня, а Димедрола. Сбился парень. Только этот урод на меня все свои дела скидывает. Что вы успели выяснить насчет того сообщения? Какие факты? Отвечай четко и быстро, не придумывай. Начнешь юлить. Этот кинжал... Продемонстрировал Эквиракс. Уйдет в твой глаз. В правый. Угрозы. «Должны быть максимально конкретны, тогда они эффективны». «Пока мало!» — затрясся чернокнижник. «Ну, я все выложу. Инвентарь!» «Что инвентарь?» — рыкнул я. Этот придурок от страха совсем до речи потерял. «Вместо ячеек теперь у сумки есть ограничения по весу и размерам. Сверх него внутрь ничего не засунуть». «Любопытно». «Дальше?» «Это...» многие ограничения в спеллах и обилках пропали Нашелся им дрыщ если раньше она действовала только на союзника или только на врага теперь не неважно на кого хошь юзый дальше и это все заныл гоблин но видел мою реакцию и загласил стой магические барьеры теперь иначе работают конкретно недоумок что изменилось Говорят, у них прочность не по всей поверхности растянута а теперь и я не знаю, что это значит. Зато я знаю. Это же на поверхности лежит. Раньше у щита был некий предел количества урона, который он мог поглотить. Куда бы ты ни попал по барьеру, урон распределялся по всей поверхности. Цифра сражалась с цифрой. Видимо, сейчас это не так. Удар бьет в конкретную точку и потому легко прошивает щиты. Нужно усиливать его вместе предполагаемого попадания, сокращая область действия, но повышая защиту. Все? уточнил я, строго глянув на собеседника. Да! Я вспомнил! Внезапно гоблин широко распахнул глаза. Гвиндон! Ты Гвиндон! Качественная у меня маскировка. Нос к носу с ним стою, а он только сейчас допер. Видишь, ты сам теперь понимаешь, что натворил ощерился я. «Я не знал!» — взвыл чернокнижник. «Не знал, что продавать информацию о данже псам войны не очень хорошо? Не знал, что докапываться до меня и моих ребят в гейлкроссе не очень осмотрительно? Что именно ты не знал, гнида?» Он заткнулся. Когти Брута спрятались, позволяя Гоблину упасть. Тот так и остался сидеть, привалившись к стене. Неторопливо развернувшись... Я направился к выходу из переулка, продолжая отслеживать его поведение. И не прогадал. Сразу два сигнала предупредили об опасности. Потоки мана, собираемые позади меня, а также картинка, транслируемая клоном, предусмотрительно оставленным на стрёме. А Эмдрыс желание убить меня. Нужно отдать ему должное. Кретину хватило мани вопить какую-нибудь пафосно-оскорбительную фразу мне в спину. Мол, получай, тварь, по заслугам. Невысокая фигура буквально вспыхнула пламенем бездны. Вспыхнула и засипела, шатаясь. Пальцы оцарапали горло, где метательный нож нашел себе новое пристанище. Бросок вышел на заглядение Через плечо почти вслепую. Не сравнить с теми временами, когда я даже в чужой корпус попасть не мог. Долгие тренировки с Кераши не прошли даром. Чернокнижник сделал два качающихся шага и рухнул лицом вперед. Еще вчера подобная атака срезала бы ему пяток процентов, но не причинила бы серьезного вреда. Сегодня же самый простой кусок стали забрал чужую жизнь. Окончательно и бесповоротно. Вернулся к телу и коснулся его сумки. Все, что хранилось в инвентаре, доступно для изъятия. С сегодняшнего дня мы вступаем в жестокую эру, где убийство своего ближнего принесет гораздо больше цены экипировки, чем охота на монстров. Покойный явно жил не на широкую ногу, мягко говоря. Два десятка зелий и эликсиров, 1397 золотых, разносортные доспехи, все по большей части редкие с небольшими вкраплениями необычных. Культ Инферно явно не задавался целью одеть своего чернокнижника в хороший шмот. Еще несколько часов попродив по столице, я собрал целую массу слухов и жутко проголодался. Дысушняк порядком замучил, а собой, как назло, ничего и съестного не осталось, и мех для воды пустой. Решил возвращаться в Рунсик. По пути в трактир заглянул на стройку. На моих глазах прорапорал на своих работяг, побуждая их ускориться. Угрозы витиеватые, пробирающие, лились рекой. Дисциплина, однако. Закончив глазеть, добрался до мечты крованщика и ступил внутрь. Примерно половина клана собралась в зале, оживленно обсуждая добытую информацию. «Гвин, проходи, гостем будешь!» Расплылся в улыбке Деймос. «Угу, свадебным генералом. Ну что, бойцы, есть чем порадовать, любимое начальство?» Я откинулся на стуль и хрустнул шеей. Дотянулся до ближайшего графина, и налил себе в кружку кисленького компота. «Конечно!» — похлопала глазками Персифона. «Пожалуй, самое главное. Появился френдли фаер!» Она глянула на зависшую ромашку и добавила. «В смысле огонь по своим?» «От заклинаний?» — уточнил я. «Не только. В том числе от физобилок, что а е компонент имеет. «Понятно. Дерьмо, его что ты скажешь. Это важная информация. Молодец. Тифлинг зарумянилась. «Насколько я понял, дружище?» Сложил руки на груди Маджестра. «Сейчас интерфейс стал во многом завязан на наши ощущения. Слуховые, тактильные, что-то вроде интуиции. Ну ты понял. Вместо классических визуальных маркеров. А для тупых?» Задал вопрос про лич. «Те же самые способности?» Поднял указательный палец Кенку. «Раньше?» У тебя на периферии зрения висел блок, отражающий кулдауны, так? Сейчас он пропал, но ты все равно точно можешь сказать, сколько осталось до отката. Просто внутрь не знаешь и сам не можешь объяснить, откуда, верно?» «Слушай, да», — почесал подбородок Нак. «Я как-то не задумывался». «Или, например, квесты», — продолжил Барт. «Теперь нет этого окна, а спринять, да нет», — перебила его Финка подтверждаешь или отказываешься в разговоре, Ты, да в принципе, квестовый журнал стал больше про запись полученной информации, а не отслеживание статуса. Договорив, замолкло. Все оценили перспективы сказанного. «Думаю, это очевидно», — пробасил Смокер. «Но все равно зафиксирую. Полный набор реальных потребностей. Теперь мы жрем, сре... <кх> пользуемся удобствами, истекаем кровью и сдается мне...» Можем легко умереть от ее заражения, инфекции или местного тифа. Такие вот пироги с гнилой капустой. Собравшиеся приуныли. Ожидаемо да. Спасибо. Что еще, ребят? Я давно поход к конструктору оттягивал, заговорил лесник. А сегодня добрался, наконец. Купил последнюю обилку за навык. И знаете что? Я понятия не имею, как ей пользоваться. С раздражением в голосе заявил Минотавр. «Не имеешь? В каком смысле?» — насторожился Маджестра. «В прямом. Я читаю текст описания этого выстрела. Смутно могу представить, что нужно сделать. Но как этого добиться?» «Нет наработанной мышечной памяти». «Логично. Потому что раньше за тебя эта система делала. Прямо в мозг загружала знания», — протянул я а система приказала долго жить. Инструктор может помочь? «Да, заплату готов показывать и объяснять». Насупился повелитель зверей. «Но раньше ты отбашлял и сразу все знаешь?» «При этом уже выученные белки из спела таких проблем не имеет, утвердительно прибавил я. «На собственном примере могу сказать. Все, что было получено до этой трансформации, осталось крепко вбито в подкорку». «Мне кажется, и первое, и второе напрямую связано с источниками маны и энергии», — осторожно заметила Персифона. «Прежде ты кастовал любой спел, но сам мало контролировал этот процесс. Не чувствовал ману, верно? Сейчас я произношу слова заклинания и прямо ощущаю, как сила отзывается во мне. Как течет по рукам...» «Да, мана почему-то устроится от мозга к рукам, а энергия от живота...» — пожал плечами волчок. «Нижний и верхний Донтьян. сухо произнес Кунлун, впервые на моей памяти заговорив. А? «А?» Охреневшие ребята развернулись в сторону молчаливого гоблина. Божественный кулак поморщился. «Энергетические центры в твоем теле. Нижний отвечает за жизненную энергию и силу, поэтому все физические способности завязаны на него. Верхний — за духовную и ментальную энергию, Поэтому все заклинания идут оттуда. Есть еще средний, внутренние органы. Сама жизнь. Затихая добавил он. «Это ща из какого кунг-фу-фильма было?» — хмыкнул секстант. «Кулак ярости 8! Возвращение яростного кулака Кунлун никак не отреагировал на подколку, продолжая сидеть с закрытыми глазами. «В любом случае определенная логика в его словах есть», — задумчиво произнес я. Заклинания в качестве топлива используют ману, тут все просто и понятно. Поэтому они поджигают и замораживают. А физические способности? Я видел, что тот же стан остался, хоть добав больше и не отображается. За счет чего он получается? За счет энергии, которая бьет по мозгам противника. Все физические обилки достигают эффектов через манипулирование энергией. «Ки, ци, чакра, хренакра улыбнулся я. Называй как хочешь. Раз уж речь зашла про дебафа, взяла слово Фурия. С ними полный абзац. Солидный пласт эффектов теперь сам собой не проходит. Подожгли, гори, пока не потушит, отравили. Ищи противоядие, поскольку через минуту яд не исчезнет. Разбойник замедлил подрезав сухожилия. Поздравляю, ты маленькая хромая лошадка, пока хиллер не вылечит увечья. И таунт не работает. Вставил свое слово смокер теперь взял слово я и поделился полученной информацией финка грызущая ногти уже минуты три не выдержала гвин а что у тебя в пояснице сидит с искренним любопытством спросила эльфийка кстати да вскинулся лесник я тоже видел тогда на поляне какую то штуку покрошила того дворфа маунт это да ты гонишь не бывает таких не поверил минотавр «Есть много на свете, друг, лесницу, что и не снилось нашим мудрецам», — с улыбкой протянул я. Хлопнула входная дверь, и в помещении показался знакомый мне дуэргар, умдхор, помощник прораба. «Господин?» — важно заявил он. «Приглашаем вас на сдачу объекта через полтора часа!» «Ну что, ребят, похоже, мы больше не бездомные крысы», — оглянулся я на сидящих вокруг. В течение часа подтянулась большая часть отсутствующих ребят. Я успел перекусить, и все вместе мы отправились принимать работу. У закрытых ворот нас уже ждал Гальгрон Камнелиц. По случаю торжественного разрезания метафорической ленточки он вырядился в свой лучший чистый кафтан, расчесал и заплел бороду. Прораб сиял, как начищенный пятак. Еще бы, получив от меня кристалл, Он теперь может заняться притворением в жизнь своей мечты — созданием первого младшего дома дуэргаров в Аскеше. «Сир?» — склонился в поклоне старик. «Бесконечно рад доложить вам, что мы закончили работу. Пойдемте, я проведу небольшую экскурсию». Перед нами возвышалось основательное трехэтажное здание Т-образной формы. Крепкие каменные блоки и прочное дерево — Двускатная крыша, укрытая темно-синей черепицей. Из нескольких дымоходов тянулись струи сизого дыма. Классический дизайн разбивала только широкая круглая башня, торчащая сквозь этажи и выходящая одной стороной за пределы дома. Сбоку конюшня, навесы для экипажей, а также небольшой запирающийся склад. Чуть в стороне, широкий колодец с крышкой. «Как вам?» оглянулся на меня прораб. «Отлично. Что внутри?» «Пройдемте». Мы приблизились к высокой входной двери, сбоку от которой качалась деревянная вывеска без рисунка и надписи. «Поскольку мы не были уверены, как вы решите назвать это заведение», протянул Гальгрон. Окружающая меня толпа становилась, уставившись на дощечку. Ее пустоту, казалось, каждый принял как личный вызов. «Шипастая роза!» — произнес Фобос. Первая реплика прорвала дамбу различных вариантов. «Гнездо разврата!» — скалясь, хрюкнул волчок. «Кукольный домик!» — пожала плечами огромная милиса «Трехногий хоббит!» — расплылся в широкой улыбке аргон. «Открытая машна!» — сикстант двусмысленно задвигал бровями. «Последний приют путешественника!» — повел ладонью Гальгрон. «Разухабистая рози!» Услужливо предложил бородатый мужик в замызганной одежде. Явно местный житель, случайно затесавшийся в толпе по принципу «все идут, и я с вами». «Что?» В ответ на нашу недоуменную реакцию он пожал плечами. «Она очень дружелюбная вдова!» Под нашими взглядами он смешался и убрел себе прочь. «Подземелье удовольствий!» пробосил лесник. «Радушная русалка!» След за ним добавил паралич. «Волшебный посох!» Краснее вбросила ромашка. Дэмос заговорщицки огляделся и произнес. «Ведьмочки, Ива...» его... «Стоп!» Перебил я его. «Мы поняли!» Рубанул ладонь отсекая дальнейшие споры. «Бордель будет называться «Кинжал» и «Ножные». Собравшиеся задумались. «Мне нравится!» — закивал Смокер. — Работает сразу на нескольких уровнях, — негромко заметил Маджестра. Вроде бы пристойно, при этом пикантно намекает на публичный дом. Но есть и третий скрытый смысл. Логово нашего клана, прячащиеся у всех на виду, как тот самый кинжал в ножных. Прям дисер написал по наименованию борделя, — хмыкнул Дэмас. Гальгрон, у тебя есть речик по дереву? — Конечно, Сир. Пускай он займется названием и изображением на вывеске. Покрасить ярко, чтобы взгляд цепляло. «Сделаем, сир!» Дырга распахнул дверь. Ступив внутрь, посетитель заведения попадал в просторный зал, из которого вглубь здания вели три двери. Напротив входа находилась стойка, за которой сидел Алан Вистель. По левую руку от нас гардероб, который сейчас обслуживал его сын Аларик. По правую руку, небольшая лавка со всякой всячиной, как мы и решили с Клиусом. Очень удачно, что вход в нее идет через главный холл. Есть шанс, что случайный клиент может увлечься не только припасами, но и чем по -грече. «Обживаетесь, алан Поприветствовал я мужчину. «Да, ваши мастера построили на диво крепкое здание. Его даже ураган не развалит. А уж какой здесь паркет!» Зажмурившись, он закачал головой. «Напоминает о их временах?» — дружелюбно спросил я. «Есть немного». Плечи Эксвиконта слегка поникли. «Давайте я покажу вам первый этаж», — окликнул меня Гальгрон. Дургар провел насквозь что-то похожее на смесь кабаре и ресторана. Пустое пространство полукругом вокруг небольшой сцены. Прямо вижу здесь множество столиков, за которыми будут сидеть посетители. Для сельского трактира вот-вот наступят тяжелые времена, конкуренцию он не переживет. «Мы обсудили планировку с мастером Гальгроном и мастером Клиосом», заметил Алан. «и решили, что не всем потребуется более активный досуг. Наверняка найдутся те, кто просто хочет повеселиться, пропустить бокальчик другой и посмотреть на музыкантов или...» Он смутился. «Танцующих девушек?» Клес предложил», — ухмыльнулся я. «Да», — краснее ответил собеседник. «Местная кухня сверкала новенькой чистой отделкой. Просторно и удобно. Повара не будут толкаться и бить друг друга локтями. Здесь нас ждала Мирабелла». «Добрый вечер, Сир. Мы уже начали поиск работников в соответствии с утвержденным вами списком. Уверена, в ближайшее время мы закроем его целиком». Отлично. Что по мебели и прочему оснащению? Вместе со вторым управляющим мы уже подготовили перечень всего, что нам требуется. Мы можем отправиться в Артасона, либо Эверфелд для закупки, или же передать его кому-то из ваших... Она замялась, подбирая слово. Подопечных? Уверена, это ускорит процесс. Хорошая идея. Развернулся к ребятам, глазеющим по сторонам. Кто из вас умеет и любит торговаться? Почти синхронно Бармалей, Волчок и Открывашка протянули. «Аргон!» «Шо?» — завертел головой гоблин. «Я просто ненавижу в тупую тратить голду!» «Так, берешь Костяшкина и...» Оглядел ребят. «Смокера, втроем отправляйтесь в любой город и закупайте все, что нужно по списку. Достайте сюда покупки порталом». «Сделаем», — за всех ответил Орг. «Если вы не против, я бы составила ему компанию. Осторожно промолвила Мирабыла. «Я неплохо разбираюсь в мебели, посуде и постельном белье. Прошлый наш трактир обставляла именно я». «Отлично, буду только рад». Сделав круг по первому этажу, заглянули в парочку подсобных помещений. Раздевалка для сотрудниц, кабинет управляющих, большой чулан. После чего поднялись на второй этаж. Здесь начиналась почти гостиничная система номеров. У первой же двери нас ждал сам Клиос. «Босс!» Натужно улыбаясь, помахал рукой страухий коротышка. Добро пожаловать в мою вотчину! Стоило мне приподнять бровь, как он поправился. Конечно, вашу вотчину! Под моим управлением! С такой же застывшей улыбкой произнес гоблин. Пойдемте, пойдемте. Комнаты выглядели добротно. Без какой-либо роскоши, естественно, но на голову выше тех номеров, что сдавали на ночь в мечте караванчика, например. Не шибко просторные, но и не тесные. Планировка этажа сделана по уму, чтобы максимизировать количество комнат. Лишь бы клиентов хватало. «Как проходит поиск персонала, Клиос?» — спросил я. «Медленнее, чем мне бы хотелось», — вздохнул управляющий. «Я уже договорился с одной перспективной девушкой. Ожидаю ее приезда со дня на день». «И еще несколько должны дать ответ к завтрашнему дню». «Человек? эльфика, равнодушно уточнил я. «Хоббит? Хоббит? Серьезно? Зачем?» «По здешним меркам это экзотика. А она обходится дороже?» — косо улыбнулся Клеос. «Господи! Меня ж передернуло! Построил бы санаторий для пенсионеров. Нет же, решил выпендриться!» Отличное прикрытие. Полезная площадь третьего этажа оказалась существенно меньше. Сюда влезло только три комнаты, зато гораздо просторнее, класса люкс. Я вижу, здесь у тебя все под контролем. Это хорошо. На том мы распрощались с гоблином. Оторвавшийся от ребят бродящих по зданию, догнал прораба. Только Аврора не отставала. Что в башне? Уточнил я у Гальгрона. Три личных комнаты для вас или ваших подчиненных. одной на этаж. Двери дополнительно укреплены. Замок поставил один из самых надежных. Склонившись к заросшему седыми волосами уху, я задал вопрос. Где проход в подвал? О, я рад, что вы спросили. Дургар довольно потер руки. Один строен в вашу личную комнату? Он провел меня в круглое помещение и нажал на скрытый в стене механизм. Для этого пришлось коснуться плиток в трех разных местах. Каменная панель ушла в сторону, открывая узкую винтовую лестницу. Сквозь просвет в ней шел спусковой столб по типу пожарного. Позволит сэкономить время, если дело запахнет керосином. Любопытно. Насколько сложно найти эти кнопки? С этим справится только самый опытный взломщик. В стены вмурованы руны, которые затруднят обнаружение, в том числе с использованием магии. Если не знать точное расположение, глаз будет просто проскальзывать мимо этого участка. Кроме того, неверное касание активирует ловушку. А где остальные проходы? Гальгрон вывел меня из башни и спустился на первый этаж. Второй вход в Чулане. Старик приоткрыл дверцу в пустующее пока помещение. Оно находилось рядом с туалетом. А вот и прикрытие для того, чтобы идти в эту сторону. Пройдя насквозь весь ярус, приблизились к кабинету одного из управляющих. Третий этаж. Он снорой активировал механизм. Несколько вариантов, которыми можно пользоваться в зависимости от загруженности заведения. Полезно. Если большой поток людей будет заходить в Чулан и исчезать бесследно, это вызовет подозрение. Минус первый этаж содержал жилую часть. По факту зеркальное отражение второго этажа. Обилие комнат, правда, сделанных в духе студенческого общежития с расчетом на то, что здесь будут ночевать 2-3 человека за раз. На минус втором находились еще полдюжины комнат и большая тренировочная площадка, прямо огромная. С комфортом здесь может заниматься до 50 бойцов за раз, Отрабатывайте ближний бой, и стрельбу, даже заклинания. Стены особо укрепили, чтобы выдерживать магию, при этом не выпускать шум выше. Минус третий предназначался для хранилища. Просторная комната с обилием замков и засовов. Внутри стеллажи, сундуки, прочие контейнеры и, конечно, большой кристалл, который будет отвечать за нашу защиту. Последним элементом на этаже служила портальная площадка. Точнее, заготовка под нее. Пока всего лишь пустое пространство, где смогут выстроиться три десятка сокланов. Нужно озаботиться черчением соответствующих узоров. Помнится, Деймос говорил, для этого нужно три квалифицированных мага с особыми навыками. По пути Гальгрон демонстрировал скрытые в полу потолке и нишах ловушки, которые сделают жизнь любой вторгшейся сюда армии, весьма некомфортный и при доле везения короткой. Тайных ходов, ведущих с нижних ярусов прочь, оказалось три. Как и обещал старик. По одному на этаж. Все замаскированы так, что если не знать, что они вообще там есть, в жизни не найти. Все, что характерно, вели в разные точки, но подальше от деревни. Все тоннели выходили на поверхность в неприметных местах. Я доволен. Наконец, закончив осмотр, объявил прорабу. Ты выполнил свою часть сделки». Дуэргар ответил на эти слова поклоном, но в его глубоких, как шахта, глазах ясно читалось удовлетворение от хорошо сделанной работы и ее признание. «Если у вас найдется новый заказ для моих ребят, я буду рад вновь поработать на вас, Сир». Усмехнувшись, бороду заметил Гальгрон. «Удачи. Надеюсь, тебе удастся победить непреклонную инерцию Аскеша». Я приложу все силы для этого, сир. Глухо отозвался Дуэргар. Все силы. Ради моих внуков. Мы распрощались, и я поднялся наверх к своим балбесам. Там уже шла оживленная дележка комнат, которую следовало, если не остановить, то возглавить. Руководствуясь принципом «делегируй, делегируй, делегируй», я подрядил маджестра и Фобоса... Сделать так, чтобы никто не придрался за комнату поближе к кухне и подальше от начальства. А сам вместе с Авророй принялся обустраивать нашу личную комнату. Отсутствие мебели в целом и кровати в частности, безусловно, портило текущий фэншуй. Но также имелось в этом что-то ностальгическое. Скатка на голом полу прямо как в нашу первую ночь. Поэтому процесс обживания застопорился довольно быстро. Позже... Уже лежа на тонкой подстилке и, вдыхая запах ее волос, вырвался из воспоминаний. «Мне кажется, мы почти неделю не виделись», — негромко произнесла девушка. «Ты после храма исчез, полночи пропадал, вернулся и сразу трубился. Утром опять не удалось поговорить. Извини, что тоже в подвал трактира не телепортировалась». Внезапно заявила она. «Ты о чем? не понял я где Братство Безмолвных заседало. Мы же условились туда из храма прыгать. Да гурдар начал упрямиться, пришлось его столкнуть. Когда мы падали с террасы, у меня мозги почти отключились. Свой свиток-то ему за шиворот засунула а новый не был заточен под эту точку. Вот я на автомате и перенеслась в Рунцвик. Первое, что пришло в голову. «Вообще не бери в голову!» Девушка замолчала, и, глянув на меня из-под ресниц, спросила «Как ты?» «Плохо. Он не идет у меня из головы». Пока расставляли наши скудные пожитки, выяснилось, что Гурдар поведала в Роре многое из того, что он увидел в подвале, а я рассказал ей остальное. О курте, разговоре с Разином и новой миссии. «Понимаю. Не забывай его. Это важно». Теплая ладонь нежно коснулась моей шеи. Не забуду, но этого мало. Я найду способ вернуть Курта. Аврора посмотрела мне в глаза и мягко улыбнулась. Я верю. Если сказал, значит найдешь. Как дела у матери? Потихоньку. До сих пор еще не в себе. Очень круто жизнь поменялась, сам понимаешь. Вдобавок меня так долго искала. Она задумалась. И хмыкнула. «Покажи Маунта. Как хоть выглядит?» «Огромный паук. Действительно хочешь на него глянуть?» «Здесь?» «Не поверил я. Арчанка активно закивала. Ну, любуйся. «Брут, будь добр. Продемонстрируй свои шикарные телеса». Паук плавно отделился от моей поясницы, вырастая, и выбрался в центр комнаты, разом заняв большую ее часть. «Охренеть!» протянула девушка. «Вот это чудище у тебя в спине сидело? Пока мы...» Брутхаск ответил на ее слово недовольным стрекотанием. «Его задели твои слова», перевел я. Аврора развернулась к обиженному существу и неловко откашлялась. «Прости, ты не чудище. Спасибо, что присматриваешь за ним». Она улыбнулась, кивнув в мою сторону. Арахнит медленно склонил голову. «Кстати, да, спасибо. Ты спас мне жизнь», — ухмыльнулся я. «Эстрикс пожалует медаль». Паук коротко чирикнул, мол, без проблем, такая у меня работа. «Можно погладить?» — ошарашила меня Арчанка. Э, Брут?» Я перевел взгляд на потенциальный объект Ласки. «Он не против». Фурия медленно приблизилась и очень аккуратно положил ладонь на шершавую голову, повыше скопление глаз. Почесала хитин, что неожиданно вызвало довольную судорогу у арахнида. «Видел сегодня Акиву?» Снова удивила меня девушка. «Нет». «А что он?» «Вот именно». Никуда из трактира не пошел. Сидит. Ни с кем не разговаривает. Парню явно хреново. «Могу вообразить. Наверное». Неуверенно поправил себе я. До этого момента он надеялся, что вернется в Реал. А тут ему говорят, что больше это не вариант. Тем более остался в теле Нага. Нужно его подбодрить как-то? Брут, симбиоз. Паук вновь исчез, втягиваясь в мое тело. Нужно, согласился я. Но уже завтра. После сегодняшнего дня чувствую себя разбитым, как сельская дорога. Вот уж по какой вещи я не скучал из Реала. «Все будет хорошо?» — прошептала Аврора, обнимая меня со спины. «Обязательно». Уже проваливаясь в забытье, попытался ухватить конец какой-то юркой мысли. «О чем я забыл?» Сон пришел прежде, чем ответ. Наутро я проснулся раньше девушки и сел, сложив ноги прямо на скатке. На сегодня у меня большие планы, но перед этим осталось одно незавершенное дело. Пора было решать, что делать с доставшимся мне средним осколком айсита. Средний осколок айсита. Вне уровней эпическое. Разовое использование. Повышает ранг любой способности или заклинания на одну ступень вплоть до эпического. Логичнее всего было потратить его на белку редкого ранга. Таковых сейчас у меня имелось 13 штук. Если отбросить связанные с крафтом: сумрачный маскарад, вороний грай, первородная оковы, мастерство ядворения, удар спином бидекстер, одержимость ракшаса, невероятная изворотливость, улыбка фортуны, встречный разрез с чистого листа, мелькающий барьер и грязный прием. Осколок, в отличие от целого Айсита, не трансформировал способность, просто повышал ее ранг, иными словами, усиливал. Чуть длиннее действие, чуть короче восстановление, чуть смертоноснее эффект. Вот только действительно ли мне нужно усиливать свой урон? Последняя тренировка внутри светильника душ показала, что с этим и так все в порядке. Я спокойно справлялся со всем, что бросал против меня Кираша. Напротив, мое выживание сейчас как никогда под вопросом. Один умелый удар, и я просто умру. Несмотря на всех моих клонов, легендарный эпический шмот и длиннющий список изученных способностей. Да, сразу же воскресну благодаря улыбке Фортуны. По крайней мере, очень надеюсь на это. Проверять, что способность не сломалась, как-то не хочется. Вот только ничто не мешает врагу добить меня после этого. Поэтому самым рациональным мне казалось повысить шансы пережить свою ошибку. От нее нельзя уйти можно снизить вероятность негативного исхода, но полностью исключить, увы, не получится при всем старании. Кираш сказал бы, что я заранее настраиваюсь на неудачу, но мне виделась в этом разумная предусмотрительность. Как говорил один мудрый капитан, можно не совершить ни одной ошибки и все равно проиграть, это не слабость, это жизнь. Исходя из этой логики, большинство атакующих способностей и заклинаний отпадали. Оставалась только невероятная изворотливость, улыбка Фортуны, с чистого листа и мелькающий барьер. Я думал добавить шорт-лист, также одержимость Ракшаса, однако отказался от этой идеи. Во-первых, с текущими параметрами я уже и так без проблем отбиваясь от демона, не позволяя ему перехватывать контроль над своим телом. Во-вторых, чуть больше урона и несколько дополнительных секунд действия кардинально не помогут мне. Это ситуативный инструмент. Невероятная взворотливость была отличным кандидатом. Мощное повышение защиты и уклонения, довольно короткий кулдаун. Осколок сделает ее еще лучше. Улыбка Фортуны, палочка-выручалочка. Она буквально вытащит меня с того света, заблокирует следующую атаку и позволит исцелиться. Единственный главный минус – длинный период восстановления 6 часов. Осколок с высокой вероятностью лечит. Количество блокируемых атак. Не до уровня Вендетта, конечно, с ее драном баблом, но все же. Вдобавок сократит кулдаун. С чистого листа позволял реанимировать потраченную способность или заклинание. Отличная штука, чтобы вернуть себе козырной туз, уже сброшенный на стол. Есть шанс, что осколок позволит восстановить сразу две белки за раз, но не очень большой, как мне кажется. Слабоватый вариант среди всех остальных. Мелькающий барьер. Снижал получаемый физический урон, но в отличие от той же изворотливости или улыбки, требовал поддерживать способность в действии. Буквально махать перед собой мечом, осколок явно продлит его действие, увеличит защиту и, возможно, сектор барьера. Тоже так себе опция. В бою чаще всего нет надобности замирать на месте и выдерживать в лоб получаемые удары. Я не танк, как верно когда-то заметил Кераши, Отбить одну-две атаки и сразу идти в сторону — таков мой путь выходит что выбирать так или иначе приходится между невероятной изворотливостью и улыбкой фортуны они различаются по самому назначению первое призвано не допустить мою смерть второе рожать ее холодные цепкие лапки 6 часов если в течение одного дня возникнет сразу несколько крайне опасных ситуаций то колдаун с большой вероятностью просто не успеет откатиться Именно в сокращении кулдауна своей страховки я видел главное преимущество. Да, в рамках одного сражения я не почувствую эффект, но в течение дня потенциально она сможет прокнуть от 5 до 8 раз. В зависимости от того, насколько снизится кулдаун. Уже почти сделав выбор, я замер. Дурак! Как есть дурак! В памяти снова всплыл наш с и бой в канализации. После своей смерти тогда я потратил с чистого листа, чтобы вернуть себе невероятную изворотливость. А почему не улыбку Фортуны? Даже мысли не возникло, что их можно соединить. А ведь это сочетание будто созданы для комбинирования друг с другом. Вот почему так важно знать свой арсенал и правильно с ним управляться. И я свои знания переоценил. А почему счел, что способность с чистого листа неприменима к улыбке Фортуны? инерция мышления, потому что в моей голове она ассоциировалась с неким системным жестко зафиксированным ограничением, которое нельзя было менять или выворачивать. 6 часов значит 6 часов. Вот только это ограничение сидело исключительно в моих мозгах. Теперь получается, что вся моя логика не имеет смысла. Зачем прокачивать улыбку фортуны, если я практически в любой момент и так могу ее восстановить? Всего 3 минуты, и у меня снова на руках запасной парашют. Значит, возвращаемся к первому варианту. До всей этой катавасии с болтающим демюргом я выбирал способности списка. Сейчас этот способ не сработал, но пришло интуитивное понимание. Мне потребовалось визуализировать прошлые схватки, где я применял невероятную изворотливость, сконцентрироваться на воспоминаниях, на чувстве легкости во всем теле, И на работе мышц под действием ускорения. Средняя осколок аэсита треснула у меня в руках, распадаясь на мельчайшие частицы и поток света. В груди стало обжигающе горячо. Это было похоже на момент озарения. Я осознал ряд недочетов в собственных движениях во время боя, но также и в структуре, распределяемой по телу энергии. Именно она позволяла мне ускоряться и ворачиваться. Можно сказать, что прежде я забивал гвозди микроскопом. Отчасти, во всяком случае. Сейчас же понял, что нужно изменить в собственных действиях, чтобы добиться совсем другого результата. Прежде повышение ранга и повышение уровня способностей не несли с собой никаких озарений. Процесс шел сугубо технический. Любопытно. Ранг вашей способности невероятной изворотливость повышен. Невероятная изворотливость. Ранг эпический третий уровень, 3 из 3. Мгновенное действие, восстановление, 144,8 секунды. Расходует энергию на 25 секунд, сверхъестественно повышает возможность вашего тела уклоняться, вашу растяжку и координацию, а также скорость перемещения. Серьезно укрепляет ваше тело, повышая защиту от любого физического вреда. Ваше шестое чувство обостряется. Вы особенно тонко чувствуете злой умысел и приближающиеся враждебные атаки, даже те, которые обычно недосягаемые для остальных органов чувств». «Что за фейерверк?» Сзади прозвучал хрипловатый голос Аврора. «Да так, культивировал потихоньку». Усмехнулся я. «Осталось помедитировать под водопадом и набить морду какому-нибудь заносчивому аристократу. Тогда будет полный фул хаос! хотя последнее уже произошло, Из списка можно вычеркнуть. «Что?» — вновь сонно пробурчала девушка. «Не бери в голову. Извини, что разбудил». «Я все равно хотела встать пораньше». Соблазнительно потягиваясь, ответила Арчанка. «Куда ты спешишь?» «Не «Это хорошо». Улыбнулся я и вновь повалил ее на подстилку. За завтраком мне пришлось податься в трактир, поскольку в нашем заведении наблюдалась критическая нехватка мебели и персонала. В одиночку Мирабелла не смогла бы накормить голодную раву стальных крыс при всем желании. По пути отметил, что один из парней Гальгрона успел завершить работу над выиской. Сейчас там красовалась новенькая и невероятно яркая картинка. Мощный кинжал, наполовину вставленный в розовато-красные ножны. Еще и что-то вроде светящейся каймы по краю. Чуть ниже шло название крупным и слегка вычерным шрифтом. Изучив это непотребство, с тяжелым вздохом приложил ладонь к лицу. Не зря говорят «без ТЗ» — результат ХЗ. Во всем нужно искать плюсы. По крайней мере, с лавкой оружейника нас точно не перепутают. Пока брел к таверне, с неприязнью почувствовал, что сапоги начали натирать, причем конкретно. Эта реалистичность все больше меня раздражала. Если налажу производство носков, сколочу на этом целое состояние. Пока что нужно хотя бы портянки где-то найти». Я успел заказать себе еду, прежде чем подтянулись Фобос и Маджестро. Первый, на удивление, беспровождающего финки. Аврора отправилась за столик своей маме. Та выглядела немного потерянной посреди бурно текущих в зале бесед. «Гвин, ты засранец!» выпылил тифлинг, плюхаясь по другую сторону стола. «Безусловно», — согласился я, закидывая в рот очередную ложку овсянки. «Но почему конкретно сегодня? Из-за тебя половина клана на нас злится, а вторая обещает осыпать пинками и ништяками в равной мере». «Вижу, распределение ребят по комнатам вчера проходило весьма... э. интенсивно». «Интенсивно, братишка?» — каркнул мажестра «Тамор стоял до небес». «А почему я должен жить с волчком? Фобос изобразил нечто похожее на бас Бармалея. «Я не хочу спать в одной комнате с Чучундрой!» Барт практически идеально спродировал голос Сваровски. «Таково бремя власти, ребятушки!» Помахал я перед их лицами ложкой. «Не только командовать, но и решать всякие неприятные вопросы». «Да я... да мы...» — завелся жрец. Кольцы и свитки купили?» Перебил я этот красный закипающий чайник. «Э, да», — кивнул он. «Успели перед самым ажиотажем?» Улыбнулся Маджестро. «Хорошо, что ты идею подкинул. Я слышал, что к вечеру на аукционе их уже не осталось. Кстати, хауки теперь не соединены по всему миру». С грустью вздохнул Кенко. «Поэтому нам пришлось в несколько городов заскочить, чтобы их ассортимент выгрести». Значит, аукционы в мелких городах вскоре вымрут. Останутся только в столицах. Сколько получилось достать? Чуть меньше трех десятков пар колец и под шесть десятков свитков. Ответил Тифлинг. Кольца тоже заточены под одиночный канал связи? Плохо. Надеялся, что они позволят с любым носителям кольца поговорить. Мне нужны ваши личные кольца и еще три пустых пары. Я вытянул ладонь в их сторону. И шесть пар свитков, на всякий случай. «Секунду!» Барт полез в сумку и вытащил четыре кольца. Еще одно докинул Фобос. «Как идентифи...» «А, вижу». Слава правой мочке Эстрикс, что фреймы пока полностью не исчезли. При фокусировании на кольце я получил подсказку, какое из них закреплено на какого соклана. «Третья пара для Фурии?» — хмыкнул жрец. «А четвертая и пятая?» В этот момент мой клон постучал по плечу Смокера, Который активно трепался с аргоном и открывашкой. Орг вздрогнул, когда рядом с ним появилась фигура, сотканная из теней, но быстро сориентировался при виде вытянутой в мою сторону руки. Не кричать же через весь зал. Через минуту он уже сидел за моим столом. Гвин! кивнул танк Утро доброе. Случилось что-то? не ответил я улыбкой. Властью данный мнестрик с штатом Техас и полной коллекции покемонов за 2042 год, посвящая тебя в офицера стальных крыс. Коснулся невидимым мечом правого и левого плеча орка. «Спасибо», — как-то неуверенно протянул новоиспеченный штабист. «А нам прям нужно четыре офицера?» «Пока нет, но я планирую расширяться. Ты хорошо себя показал. Поможешь в управлении этой толпой». «Я могу начать злоупотреблять своей новой властью», — орк улыбнулся. И выбить себе комнату. А то меня с Аргоном поселили. А ты бы предпочел? С Чучундрой?» Пожал плечами танк. о, -о, -о. Я ожидал любого ответа, но не этого. «Ну, если она не против...» «Она не против...» Широко улыбнулся Орг. «Ладно, если это все...» «Стоп!» «Держи кольцо!» «Наше новое средство связи!» Собрался повысить его в интерфейсе, когда понял, что вкладка клана тоже пропала. Вкладка клана пропала. Хм. Вчера я не обратил внимания, а меж тем это открывало ряд новых возможностей. Стоило смокеру подняться, как на его место силой плюхнулся Гурдар и широко расставил руки на столе. Выглядел орк до нельзя насупленным. «Демона-поклонник?» хмуро глянул на меня орк. «Мы, пожалуй, пойдем», произнес Фобос и дернул за рукав Маджестра. «Что?» Я перевел взгляд с удирающей парочки на нового собеседника. «Ракшасы. Их не спутать», глухо ответил Гурдар. «Я видел демонов своими глазами в той комнате». «Ты всего лишь видел чужую силу, поставленную на службу моим интересам». «Все они так говорят. Кто с бездной попутается?» отмахнул Сорг. «А потом теряет последние мозги, И рисует крови на стене узора для своих проклятых хозяев. «Ты что-то хотел?» «Не выдержал я». «Да!» — рыкнул Гурдар. «Прикончить ту остроухую мразь. Как я понял, у тебя тоже к нему счеты». «А кумрич. а «А-а-а! К Арканиелю? Еще какие!» «Мне нужна подмога. В одиночку я с ним не справлюсь». С трудом выдавил собеседник. Признание в собственной слабости явно далось ему нелегко. А тебе он чем насолил? «Не твое дело!» Скипел мужчина и тут же успокоился. «И еще кое-что. Путайся с демонами, путайся с кем хочешь, но знай. Если навредишь моей дочке, я вырву тебе сердце». Бесстрастно уведомил меня Гурдар. «У тебя дерьмово получается просить о помощи, ты это знаешь?» Хмыкнул я. Орк опустил голову. Сегодня отличная погодка, чтобы прирезать этого ублюдка. Я в деле!» Хлопнул по столу с азартом. Гурдар встретился со мной взглядом. В его глазах бушевала ярость. Какой же силой его ненависть к первой жрецу Аларис? Что тот успел натворить? Два условия. Для наглядности я продемонстрировал указательный и средний палец. «Мы действуем по моему плану, и ты слушаешься меня во всем». Если не устраивает, свободен». «Будь по-твоему», — кивнул мужчина. «У вас все в порядке?» Сбоку раздался голос фурии. Лицо девушки выдавало волнение. «Решила, что мы тут передеремся?» Справа торчанки стояла Хоуп. «Все отлично», — отозвался я. «Решили с твоим отцом сходить на охоту». После моих слов мать Аврора задержала удивленный взгляд на Гурдаре. «На кого охотимся?» — уточнила Фурия. «О!» — я помахал рукой. «На одну жирную и очень самоуверенную куропатку».